Сколь ни был дед потрясен и убит горем, однако же такая наглость возмутила его до глубины души. Он вторично отправил приказчика к Габаю с запиской, где выразил, что считает ответ его за оскорбительное издевательство над убитую горем семьей. И предупреждает, что если не будут тотчас же присланы в дом Каброны, то поступок Габая будет немедленно представленным на суд без Дина. На этот раз из Сахарбер сам явился к дедушке с объяснениями, что напрасно надеон на него и Сахар ображается, что покойник сам был человек состоятельный, а потому сумма, назначенная братством, падает на него и на его наследников. Но отнюдь не на дедушкин карман. Что святое братство и сам он и Сахарбер преисполнены к дедушке глубочайшего уважения. И когда умрёт сам дедушка, то в доказательство этого уважения он увидит очами души своей, что братство с величайшей готовностью похоронит его на самом почётном и с почётнейших мест, и устроит такие торжественные похороны, каких ещё и не видывал украинский Израиль. И не возьмёт за это, пожалуй, ни одной копейки, но для сына его К сожалению, никак не может оказать ни малейшего снисхождения, потому что покойник был совсем эпикурейс, который вольнодумно позволял себе немцовать, то есть не только брить бороду и плотно стричь на висках волосы, или нарушать субботу, нося в этот день носовой платок в кармане и преступая закон Эйрува и тому подобное. Но и вообще не соблюдал в своей жизни еврейского закона, хотя бы относительно кошера и трефа. Охотно знался с гойями, даже благотворил им наравне с евреями, оскорбляя этим уравнением всех последних. Что за всё это нечестие, он не только не может быть удостоен места в почётном ряду, но братство по-настоящему должно бы было даже предать его тело на поругание. и если не делает этого, то единственное из уважения к деду. Что, наконец, сумма в 25 тысяч очень еще умеренно, так как на основании существовавшего обычая братство должно бы брать за погребение десятую часть всего достояния покойника в пользу своей благотворительной кассы. А в таком случае ему следовало бы получить не 25, а по крайней мере 200 тысяч. Я однако же великодушное братство не домогается этого, довольствуясь самым скромным процентом. Дедушка веско возразил ему на это, что он жестоко заблуждается, так как ещё 176 лет тому назад знаменитый великий раввин Иуда Лейб Порцевер блистательно опроверг подобные доводы и признал погребальный налог настоящим грабежом. а взиматели его сущими грабителями, которые не могут быть допускаемы ни в свидетели, ни к присяге. А потому со стороны Иссахара и его друзей бесчестно грабить убитую горем семью во имя сомнительной благотворительности. Иссахар, однако же, не убедился этими доводами и спокойно с не меньшей ученостью стал доказывать, что хотя собор равинов и принял тогда взгляды порцевера, И даже подтвердил новый устав о похоронном налоге, но признал его лишь временным и не присвоил ему законной навеки обязательной силы. А потому украинское святое братство вольно брать сколько ему вздумается, и никакой в мире Бейздин не имеет права запретить ему это. Долго ещё продолжались у них эти споры и пререкания. Но Иссахар-Бер оставался непреклонен, а тело отца, давно уже остывшее, лежало между тем на диване в той комнате, где он умер, не обмытое, не прибранное. Потому что без кабронов никто не знал, как к нему приступиться. При виде этого бабушка просто изнывала от скорби, потому что по ее старозаконным верованиям, чем скорее предаются останки земле, тем легче для души покойного и всякая задержка в погребении считается противной чести покойного издевательством над мертвецом и пострамлением его